Глава 4. Последний домик остался позади, а мулы, поднимая тучи пыли, все так же шли в гору. Внизу лежал город, посреди которого возвышался храм, а над ними, подобно часовому, вставал столб-брызг, окружавший судилище богини. Оли выругался про себя. Вынужденное бездействие раздражало его. Он успел бросить последний взгляд на долину и на храм, высевшийся в ее сердце. Вот все исчезло. Может быть, когда-нибудь он еще вернется сюда, чтобы вернуть меч. А может и нет. Дорога, которая теперь превратилась в узкую тропинку, петляла в зарослях, которые становились все гуще и гуще и напоминали уже настоящий тропический лес. Кроны деревьев заслоняли небо, а корни сплетались под ногами так, что не видно было земли. Стало темнее, До беглецов еще долетал приглушенный рок от водопада, но вскоре и он затих. И теперь слышался только ровный, монотонный шаг молов, совершенно безразличных к человеческим тревогам и волнениям. Иногда они выходили на поляны, где на красной земле росли какие-то злаки. Но Оля не знал, что это такое. Иногда их тропа разветвлялась, и маленькие дорожки уводили вглубь таинственных джунглей. По этой дороге мало кто ходил. Им попадались паломники, которые шли по двое и по трое, а некоторые, те, что побогаче, ехали верхом на мулах. Но когда день стал клониться к вечеру, им начали попадаться крестьяне. На беглецов они внимания не обращали, а разбойников пока не видно, но ведь они не будут заранее оповещать о своем прибытии, и поэтому расслабиться Оли не мог. Дорога, кажется, просто создана для них. Она петляет, извивается, сворачивает. И на каждом таком повороте он ожидал встретить вооруженных людей. Обвязанный подушками, Олли обливался потом. Его все время донимали мухи. Во фляге уже ничего не осталось. Стремени в этом мире, видимо, еще не изобрели. И седло превращалось в настоящее орудие пытки, А влажная одежда натирала на коже мозоли. Почувствовав, что угроза теплового удара вполне реальна, Уолли решил поберечь остатки порядком израсходованных сил. Он спешился, снял с себя свой маскарадный костюм и остался в одной юбке. Чувство облегчения не поддавалось описанию. Под подушками он прятал ботинки. Уолли надел их, засунул за пояс нож погонщика и побежал догонять мулов. Вот он поравнялся с Зорькой. Вид у нее был жалкий и несчастный. Оли попробовал заговорить, но она только поморгала глазами и не ответила. «Ничего, скоро приедем», – заверил он и не мог удержаться, чтобы не похлопать ее по чудному бедру. «Через несколько дней Нанджи, возможно, будет предоставлена честь поделиться». Нет, он твердо подавил эту похотливую мысль. Оли подошел к Ханакуре, с беспокойством замечая, какой у старика измученный вид. «Как вы себя чувствуете, священный?» Тот ответил не сразу. Ханакуров взглянул на него и сказал, «Плохо, но вы же ничего не можете сделать». И он опять закрыл глаза. Катанжи улыбался не так широко, как его брат, но он старался изо всех сил, и поездка явно была ему по душе. Если говорить о жизни воина, то ему определенно повезло. Он просто не знал, что успел испытать больше, чем обычному человеку доводится испытать за многие годы. Оли окликнул на Нанжи. Тот спешился и подошел к нему. Он сразу же заметил нож и хмуро на него покосился. Катанжи уставился на тех, кто шел сзади, и картина показалась ему довольно забавной. Позвольте мне взять свой меч. Безоружным нанжи не ходил с самых ранних лет и сейчас без своего любимого клинка должно быть чувствовал себя ужасно неуютно. «Еще рано», — ответил Уолли, — «я разделся только потому, что начал зажариваться. Ты же видел Тару, я думаю, он останется на пристани, но вдруг ему вздумается вернуться сюда. К тому же здесь могут проходить его гонцы, поэтому для мечей еще не время. Если услышим стук копыт, я спрячусь в кустах. А теперь расскажи мне, что ты знаешь о Пирсе? Я бывал там только один раз, ответил Нанжи. Еще когда был первым. Взгляд его стал отсутствующим. Нанжи искал в своем безотказном банке данных нужную информацию. И горестное выражение постепенно исчезало с его лица. Оле было очень жалко его, ведь только сегодня утром мир стал таким, каким Нанжи хотел его видеть. Он сделал свой первый вызов. Доказал свое мужество. Выиграл свой первый бой. Все это очень много для него значит. Он стал воином, получил ранг и мог сделать брата своим подопечным. Мог купить эту рабыню. Как, наверное, ему теперь хотелось показать ее в салоне. И вот опять все меняется. Все становится еще хуже, чем было раньше. У его героя оказались не только глиняные ноги, но и копыта дьявола. Пробила полночь. Карета Золушки превратилась в тыкву. «Дорога выходит на открытое место», — сказал Нанжи. «Это у самой воды. В длину и в ширину примерно 100 шагов. Там за ограждением стоит только один дом — вахта. В длину примерно 20 шагов. На пристань можно выйти только через вахту. С обеих сторон там большие арки. Под ними находятся стойла для лошадей, а все помещения, кухня и все такое с другого конца». В ту пору этими постройками не особенно пользовались, все было запущено. На втором этаже сеновал, больше ничего. Там, где стоило, окон нет, это значит вниз по течению. «Отлично!» — сказал Уолли. «Прекрасное сообщение, мастер!» Улыбка Нанжи умерла, не успев родиться. Некоторое время они шли молча, сосредоточенно отгоняя мух. «Перед самой пристанью я уйду от вас!» — сказал Уолли. «Тогда ты достанешь свой меч». Он посмотрел на Катанжи. «Теперь слушай. Я хочу, чтобы ты, Нанжи, привел всех в хан. Не спорь, это лучшее, что ты можешь для меня сделать, ведь иначе мне самому придется обо всех беспокоиться. Как только вы отчалите, я доберусь до вашей лодки, но специально меня не ждите. Дождитесь меня в хане. Надо договориться, где именно. Ты знаешь там какие-нибудь гостиницы?» «Опять заработал банк данных. Там есть семь мечей. Нет, надо такую, где бы воины не останавливались». Нанжи удивился и опять задумался. «Есть еще золотой колокол, но там плохо кормят. Удивительная память. Он, наверное, это где-то случайно услышал. Возможно, много лет назад». Оли подумал, что без Нанджи ему будет трудно. «Хорошо. Если я не доберусь до вашей лодки...» то отведи старика Джа и Вики в золотой колокол и заплати там за десять дней. Если к тому времени я не дам о себе знать, значит, Джа твоя. Старику ты можешь доверять, но вряд ли он живым доберется до пристани, не говоря уже о Ханне. Тару меня не выпустит», — гневно сказал Нанджи. «Может быть, и выпустит Нанджи. Я прошу тебя только об одном — позаботься о Джа. Прошу, а не приказываю». Оля глубоко вздохнул. «Я хочу освободить тебя от твоих клятв!» «Нет!» — закричал Нанджи, в ужасе глядя на него поверх спины мула. «Вы не должны этого делать, мой повелитель!» «Нет, я сделаю так!» «Надо бы приступить к этому немедленно!» «Но я не хочу, чтобы ты доставал меч!» «Но...» Нанжи, наверное, думал, что хуже быть уже не может. И вот стало хуже. «Но тебе придется объявить!» что я совершил преступление против чести», — сказал Оли, как бы заканчивая его мысль. «Ты все видел и должен донести на меня кому-нибудь старше или сильнее. Давай, ему это понравится. Он будет просто счастлив и отпустит тебя». «Без моего согласия нельзя отменить вторую клятву», — с победным видом заявил Нанджи. «Так я приказываю тебе согласиться», — ответил Оли, удивляясь столь странной логике. «Ты ведь мой вассал и должен выполнять приказ, не так ли?» Несправедливо опутывать Нанджи такими парадоксами. Он ничего не ответил, но на лице было написано бесконечное отчаяние. Он разрывался между своими идеалами и долгом, с одной стороны, и личной привязанностью с другой. Оля это тронула, но он был неумолим. «Вы мне не доверяете», — пробормотал Нанджи. «В этом есть доля истины». «Его преданность несомненно, но в подсознании опять может проснуться дождевой червяк. «Я полностью полагаюсь на твою честь и мужество, Нанжи. «Но похоже, настало время открытого поединка между мной и Тару. «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Джа. «Ты сделаешь это для меня, только ради дружбы». «Но Тару тоже нарушил законы чести», — рассерженно сказал Нанжи. «Я не могу донести ему на вас». Это, конечно, единственная защита у Олли. Ты сам видел, у тебя есть какие-нибудь доказательства, кроме слов рабов. Свидетельства раба не принимают нанжи. Нанжи сокрушенно промолчал. Возможно, он даже не подозревает, что ты знаешь о его проступках, сказал Уолли. Но все равно я снимаю с тебя твои клятвы, и сейчас я ухожу. Пожалуйста, нанжи, присмотри за Джа, Виксини и за стариком, если он выживет. «Сделай это для меня!» Не глядя на него, Нанджи кивнул. «Может случиться так, что Тару задержит тебя, а всех остальных отпустит», — сказал Оли, подумав при этом, знает ли Тару, что Ханакура сбежал из тюрьмы. «В таком случае, все, о чем я сейчас говорил, предстоит сделать тебе, начинающий. Старик теперь безымянный, ни он, ни рабы не могут иметь при себе денег. Если Нанджи задержит, вся ответственность ложится на тебя». Свет померк для Катанжи. Оли повторил все сначала. Убедился, что Катанжи все понял и дал ему денег. Вид у обоих братьев был несчастный и встревоженный. «Ну, не вешайте нос», — сказал Оли. «Богиня с нами, и я уверен. Она поможет нам пройти через все. И вот еще что. Если случится самое худшее, не отнимай у Джави Ксини. Счастливо». Он пошел вперед, чтобы поговорить с Джа. Рабыня встретила его улыбкой, но мысли ее были заняты Виксине, который устал и проголодался. Уолли ничем не мог ее утешить. Потом он вернулся к своему мулу, к тому, на спине которого покоился самый дорогостоящий элемент движимости во всем мире. Уолли опять задумался. Им руководит отчаяние. Если каким-то чудом Тару не окажется на пристани, то Нанжи и всех остальных пропустят без проблем. В таком случае Олли доплывет до их лодки или до какой-нибудь другой. Если Тару там, то он, может быть, пропустит Нанджи, что вряд ли. Или задержит Нанджи, но отпустит остальных, тоже маловероятно. Но во всяком случае, у Оли появится время что-нибудь придумать. Теперь против него будет не вся охрана. Возможно, человек 10-12. И половина из них ничего не умеет. Все не так уж плохо. Но вот лес поредел. Тропинка уперлась в каменный выступ, и Оли заметил впереди реку. Какая же она огромная! Противоположного берега почти не видно, хотя он стоит на утесе высотой не меньшей, чем стена вокруг города. Там вдали лучи вечернего солнца, золотили крыши и шпили ханских храмов, но больше ничего не нарушало единство синего неба и глади мерцающей воды, усеянной тут и там разноцветными лепестками парусов. Он впервые осознал, что этот мощный поток, должно быть, оказывает огромное влияние на всю культуру народа, и поэтому люди сделали его своей богиней. Уолли молился о том, чтобы ему удалось проплыть по этой реке. Интересно, куда она его приведет? Торопинка петляла по лесу, выводила на поляны, и вскоре впереди открылся берег и порт. У самой воды Уолли увидел одинокое деревянное строение и пирс из красного камня который глубоко вдавался в бледно-голубые волны. Причалила лодка, из нее вышли люди. Река должно быть здесь очень мелкая, если им понадобился такой длинный пирс. Но вот за деревьями все пропало. Надо было еще решить, когда именно он уйдет. Ответ на этот вопрос Оли получил, когда тропинка вдруг опять свернула в самую гущу и спустилась в густо заросший овраг. Здесь было темно, как ночью. Им можно было хорошо спрятаться. Оли подождал, пока они зайдут глубже. Мимо прошел еще обоз. Проехали паломники. Спуск прекратился. Впереди пробивался свет. Олли крикнул погонщику, чтобы тот остановился. Спешился и подошел к нему. «Далеко еще?» «Еще один поворот светлейший!» Взволнованно ответил похожий на крысу погонщик. «Ты все хорошо сделал!» Сказал Олли. «Возвращайся домой и получишь награду!» «Мне надо кое-что сделать!» Он пошел к встревоженному и испуганному Нанжи, а мулы, почуя в близость воды, замычали. «Нанжи четвертого!» «Нет, пожалуйста, мой повелитель, не надо!» Нанжи страдал. Оли улыбнулся и покачал головой. «Нанжи четвертого ранга! Я освобождаю тебя от твоих клятв!» Он не протянул ему руки. «Пожалуйста, не смотри, куда я пойду! Да прибудет с тобой богиня! Ты был отличным вассалом!» Он крикнул погонщику идти вперед, достал седьмой меч и шагнул в лес.